А. Ага, вот ты где. Я искал тебя, раздался раздражённый голос позади Джеррика. Это был Рокфрут. Он продолжил угрожающе: "Если леди извинят нас, я хотел бы перекинуться с пловельчиком с тобой". Отзадик из ноздрей. "Я уже извинился, лейтенант Рокфрут", сказал ему Бранард Морфей. Не вижу причины продолжать это. Ты предлагал мне насилие, грабёж, мошенничество, поджог, а всё, что я получил это стал членом вонючего мужского гарема. Я здесь ни при чём. Вы сами согласились на женитьбу. Браннард начал отступать назад. Если это был единственный способ получить кусочек женской задницы, что мне ещё оставалось делать? Иди сюда. Браннард побежал ещё сильнее, припадая на ногу, преследуемый лейтенантом Рокфрутом, которого тут же поймал подходящий лорд Джеггет, поднял в воздух, отряхнул пыль, направил в другую сторону и продолжил свой путь. Браннард в сопровождении будущей супруги исчез за каким-то лорьком. Рокфрут скрылся в палатке со сладостями. Лорд Джеггет был доволен. Итак, мир сохранён, улыбнул сон Чэрику и Амелии. Теперь вас нужно величать с Соломоном, извитно сказала Амелия. Теперь вас нужно величать с Соломоном. Соломон, согласно Ветхому Завету, десятый сын Давида и Версавии, славился необычайной мудростью, автор нескольких книг Библии, в том числе Песни Песней. В притчах Соломон получает юношество мудрости, на что и намекает Амелия. — Ты должна звать меня отец, моя дорогая? — кивок, проходящему мимо окала ин кардиналу, на сей раз в образе жирафа. По причине известной только ему самому лорд Джегет сменил свои обычные пышные одеяния и воротники на простой серый утренний костюм, как у Джерика, и серую шелковую шляпу. В петлице был небольшой букет первоцвета. А вот и моя собственная супруга Железная Орхидея, восхитительная, какой может быть только она. Железная Орхидея улыбнулась комплименту. Она носила сегодня свой именной цветок Орхидеи. Всевозможные формы и цвета облепили всё её тело, прижимаясь к ней, будто она осталась единственной материальной вещью во вселенной. Их аромат оказался столь сильным, что сбивал с ног любого в радиусе 20 футов. Мой муж и дорогие дети, в основовом месте и по такому прекрасному случаю, сколько свадеб будет сегодня? Её вопрос был обращён к джерику. Свадиб, мама, Три? Нет, 4, насколько я знаю. Всего около 20, сказал Джерик. Вы знаете, что такое мода? Кто ещё? спросил Джерик. Доктор Волос Пёнженес на платиновом маке. Такое приятное пустое создание, фыркнула железная орхидея, по крайней мере, до того, как она сменила имя. Капитан Мрамар «Уступает Суле Сэн Сэн, и леди безголосая, я слышал, отдает себя Ли Пао!» Железной Орхидее, кажется, не понравились эти известия, но она промолчала. «Интересно, на сколько их хватит?» — поинтересовалась Амелия. «О, думаю, как они сами захотят!» — пробормотал лорд Джегет. «Мода может длиться у нас до тысячи или иногда до двух тысяч лет, трудно сказать». Всё зависит от самих участников. Может появиться что-нибудь ещё, что воспламенит их воспалённые воображение. Ну, конечно, сказала она, помрачнев, заметив этот джерик с жалойю руку, но она не повеселела. Мне казалось Эмили, что вам это изменение придётся по душе, как никому. Губы лорда Джегида чуть-чуть скривились. Тенденция к социальной стабильности, не так ли? «Мне сегодня не до шуток, лорд Джегет. Вы носите траур по картошке?» «Картошка лишь начало. Ну, что-нибудь придумаем, Амелия, не нужно огорчаться. Решим все проблемы. Сэр, неразрешимая проблема — человек, который не хочет быть трудним в мире трудней».